Пробыл-то всего 4 минуты. И что это Максименку в глухой двор понесло? Ох, не нравился Мыльникову этот самый калмык. Не штабс-капитан, а прямо какой-то ангел смерти. Тут надворный советник перекрестился. От одного человека вышел, тот возьми да повесься. Другой человек за калмыком пошел, да и окочурился по собачьей в поганой подворотне. Мыльников рядом с гербом попробовал нарисовать косоглазую калмыцкую физию. Но получилось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 Вы там не бывали, так и не говорите, а я служил с три незабываемых года. Что ж это такое, господа, грабеж среди бела дня?» По скандале Василий Александрович переместился в очередь к международному окошку и отправил телеграмму в Париж по срочному тарифу, то есть аж по 30 копеек за слово. Но здесь уже вел себя тихо, не возмущался.